когда Анката, нетерпеливо глянув на часы, поинтересовался, откуда она интересно идет. Может, с низовьев темзе от самого Southend-on-Sea дверь, наконец, открылась. И перед ним предстала особо лет двенадцати в коротком платьице, введенном в моду в начале шестидесятых знаменитым модельером Мэри Квонт. «Вай Невин», — представилась девочка, «простите». Я как раз принимала ванну, и мне пришлось спешно одеваться. Будьте добры, покажите ваше удостоверение. Она говорила тем самым женским голосом, что доносился из громкоговорителя, но он настолько не сочетался с видом стоявшего в дверях эльфоподобного создания, что создавалось впечатление, будто где-то поблизости спряталась чревовещательница, которая с помощью ловкого трюка вложила свой взрослый голос в уста этого ребенка. Барбара вдруг поймала себя на том, что ей хочется незаметно заглянуть за дверной косяк, чтобы выяснить. «Не прячется ли там еще кто-то?» Выражение лица Вай Невин свидетельствовало о том, что она привыкла к такой реакции. Вдоволь налюбовавшись на предъявленное удостоверение Вай отдала их обратно. «Хорошо. Чем я могу помочь вам?» А когда ей сообщили, что этот адрес был оставлен для пересылки почты из Ислингтона одной студенткой юридического факультета, она спросила, «Но разве в этом есть что-то противозаконное?» «По-моему, такой поступок говорит об ответственности». Тогда Нката спросил, знает ли она Николь Мейден. «Я не имею привычки снимать квартиру с незнакомыми людьми», ответила Вай и перевела взгляд с Нкаты на Барбару. Но Никки здесь нет, она давно в отъезде. Собиралась вернуться из Дербишера только в следующую среду, ближе к вечеру. Барбара заметила, что он Нката не горит желанием взять на себя сомнительное удовольствие второй раз, уведомлять ни о чем не подозревающую особу о преждевременной смерти ее приятельницы. Она решила проявить милосердие к нему и сказала, «Мы могли бы поговорить с вами в более удобном месте». Судя по выражению глаз, этот простой вопрос чем-то напугал Вайневин. «Зачем? У вас имеется ордер или какое-то постановление? Я знаю свои права». Барбара вздохнула про себя. Недавние публичные разоблачения должностных преступлений нанесли большой урон доверию народа к полиции. Безусловно, у вас есть все права. Но мы пришли не для того, чтобы проводить обыск. Мы хотим поговорить с вами о Николь Мейден. Почему? Где она? Что она натворила? Мы можем войти, если скажете мне, что вам нужно? Барбара... обменялась выразительным взглядом с Нкатой. Им не оставалось ничего другого, как только сообщить несговорчивой юной особе скверные новости прямо на крыльце. «Она умерла», — проинформировала ее Барбара. «Три дня назад умерла в скалистом крае. Теперь-то нам можно войти? Или мы будем продолжать разговаривать на улице?» вайневин непонимающе, уставилась на нее. «Умерла?» — повторила она. «Ники умерла?» — «Не может быть. Я же говорила с ней только во вторник утром». Она собиралась в поход. Нет, она не могла умереть, не могла. Она вглядывалась в их лица, словно ища там подтверждение того, что все это какая-то шутка или обман. Очевидно, не найдя их, она отошла в глубину коридора и произнесла сдавленным голосом «Пожалуйста, проходите». Они поднялись за ней по лестнице к распахнутой двери квартиры на втором этаже. За дверью оказалась г образной формы гостиная с балконом, на которой вели застекленные двери. В саду под балконом журчал фонтан, и ветви грабов отбрасывали кружевные послеполуденные тени на выложенные узором плиты. У стены поблескивал хромом и стеклом сервировочный столик на колесиках, заставленный по меньшей мере дюжиной бутылок вина. Вайневен выбрала початую бутылку шотландского виски «Гленливетт». и плеснула себе в стакан на три пальца. Она не стала разбавлять его, и любые сомнения, еще томившие Барбару относительно ее возраста, окончательно рассеялись, когда обитательница квартиры сделала изрядный глоток крепкого напитка. Пока юная особа приходила в себя, Барбара окинула пытливым взглядом видимую часть квартиры.